Я стал беспокоиться. Матти поглядывал на меня, но ни о чём не спрашивал. С улицы мы вошли в переулок, прошли его, а затем через какой-то двор вышли в другой переулок. Дома здесь были беднее, чем в самой бедной деревушке Франции. Многие были просто сколочены из досок, как сараи. или хлева. Но однако это были жилые дома. На порогах стояли простоволосые женщины, капа shellиз дети. Там, где слабый свет позволял что-нибудь видеть, я различал бледных с белыми как лён волосами женщин, полуголых ребятишек, еле прикрытых лохмотьями. В одном из переулков мы увидели свиней, рывшихся в какой-то вонючей луже. наш провожатый всё шёл и шёл вперёд. Несомненно, он заблудился. Вдруг к нам подошёл мужчина в длинном синем сюртуке и в шляпе с лакированным ремешком. На его рукаве находилась чёрная с белым нашивка, а у пояса висела палка. Это был полицейский. Снова начался долгий разговор, а затем мы двинулись в путь под предводительством этого полицейского. Мы проходили по переулкам, дворам, кривым улицам, мимо каких-то совершенно развалившихся домишек. Наконец, мы остановились на одном дворе, посреди которого находилась небольшая лужа. Вот двор Красного льва, сказал полицейский. Я был настолько взволнован, что не помню, как открылась дверь, в которую он постучал. Но с того момента Как мы вошли в просторную комнату, освещённую лампой и огнём горевшего очага, мои воспоминания становятся яснее. Перед огнём в соломенном кресле сидел неподвижно, как деревянная статуя, седобородый старик в чёрном колпаке. За столом сидели мужчина лет 40 с умным, но малоприятным и злым лицом, одетый в серый бархатный костюм, и женщина с распущенными белокурыми волосами, спускавшимися на клеччатую шаль, завязанную крест-накрест. Взгляд её выражал безразличие и равнодушие, а движения были апатичны и вялы. Тем не менее, в молодости она, по-видимому, была красива. В комнате находилось ещё четверо детей: два мальчика и две девочки. Все они были блондины. с такими же длинными волосами, как у матери. Старшему из мальчиков было лет 11-12, младшей девочке не более 2 лет, и она ещё ползала. Я успел рассмотреть их всех раньше, чем наш провожатый из конторы Грессиделли кончил говорить. Что он говорил, я почти не слышал, вернее, не понял, только фамилия Дрискоу Моя фамилия, как сказал мне господин в конторе, дошла до моего сознания. Глядя всех присутствующих, даже неподвижного старика, обратились к Маттео и ко мне. Только младшая девочка была занята кофе. "Кто из вас Реми?" спросил по-французски мужчина в сером бархатном костюме. Есть дёвок вперёд. Это я. Ну, мой мальчик, обними своего отца. Думая раньше об этом моменте, я представлял себе, с каким чувством счастья брошу в объятия своего отца. А тепий Я не находил в себе этого чувства. Однако я подошёл и поцеловал его. Вот твой дедушка, твоя мать, твои братья и сёстры, продолжал он. Прежде всего, я подошёл к матери и обнял её. Она позволила мне себя поцеловать,